Глава седьмая. Дмитрий Алексеевич обещание сдержал и придумал отличный сценарий для нашего спонтанного дня. И мы к подготовке отнеслись со всей ответственностью. Порепетировали естественность, проехали и прошли все необходимые точки. Нашли отличное местное кафе, где на камеру будем уже во второй раз дегустировать блюда традиционной кухни. Надо ведь было выяснить, что мы во вторник действительно потянем эту экзотику, и нам не подадут обжаренных в собственном соку тараканов. Снимать нас будут как бы со стороны, чтобы зрители не заподозрили постановку и игру на камеру. А потом мы со съемочной группой должны весело и немного смущенно обсуждать некоторые эпизоды. Вот только во вторник к нам в бунгало заявились уже почти в обед, хотя мы с шести утра ждали готовые и накрашенные. Ребята из оргкомитета расселись, установили камеру, немного поболтали с нами и ушли. Мы со Славой в полном замешательстве минут пять молча смотрели друг на друга. Затем, также безмолвно, вышли на улицу, где собирались обнаружить нашего менеджера. И верно, Дмитрий Алексеевич сидел на пирсе, понуро схватившись руками за голову. И это случилось впервые, когда мы с его мнением полностью и безоговорочно согласились. Сели по разные стороны от него и тоже тихо схватились за головы. Через некоторое время менеджер тихо поинтересовался. «Ну и как? Слишком плохо. Или можно надеяться, что получится слитый стрим? Версия номер два». Слава тяжело вздохнул. «Это вряд ли. Зато есть плюс». Естественнее выглядеть уже невозможно. Дмитрий Алексеевич сдавленно произнес. «Простите меня, детишки мои, я вас подвел. Не учел, что нас с вами презирают не только те участники, кого мы на творческом конкурсе случайно обошли, но и весь оргкомитет. Они все агентства предупредили, а про меня как будто забыли. Но чему удивляться? Вас брали для смеха. Так над кем еще издеваться? Над настоящими звездами чревато, а вы для всех тут темные лошарки». «Лошадки?» – осторожно переспросила я. «Нет, роднулечки, не лошадки. Ладно». Он встрепенулся и посмотрел на нас по очереди. «Рассказывайте, чтобы я успел морально подготовиться до того, как это выложат в эфир». Нас действительно не предупредили, что наш день будут снимать не во вторник, а собирать его из трех предыдущих дней. Сегодня нам лишь показывали зафиксированные издали эпизоды и просили дать комментарий. Поначалу мы со Славой даже хохотали, а потом отмалчивались. Но наш день точно не был похож на то, что мы запланировали, или на то, что демонстрировали другие участники. Спортивные тренировки... Выверенные ракурсы, спонтанные признания в любви и романтические свидания. Хорошо, что мы пытались репетировать, поэтому хотя бы частично на камеру попали намеченные пункты. Я старательно перечисляла Дмитрию Алексеевичу. Мы полдня валялись на шезлонгах, смотрели комедийные сериалы и громко ржали. Это снимали откуда-то совсем издали. Там наших лиц почти не разглядеть, но хохот слышно. — Неприятный такой, надо заметить, хохот, особенно мой. Но он ничто в сравнении с ее визгом. Продолжил Слава с того момента, где я остановилась. Мы решили, что надо все-таки подучить Свету плавать. Но учить и учиться нам было лень, поэтому просто бомбочками с террасы прыгали в воду. Я ее пару раз за волосы на поверхность вытаскивал, один раз за ногу. Света плевалась водой, но продолжала визжать. Кажется, я тоже немного визжал, но из-за нее меня все равно не было слышно. «И все?» – оживился менеджер. «Да это ерунда, даже мило. Ну и отлично, что от души смеялись и визжали. Зритель такое любит». «К сожалению, не все», – нехотя произнесла я. «Потом мы пошли по сувенирным лавкам». Ну, чтобы во вторник ориентироваться и экзотики не пугаться. Я нацепила какую-то странную маску, то ли демона, то ли местного башка, и в этой маске я очень забавно танцевала тектоник. Слава не танцевал. Поспешила добавить, чтобы хоть одного из нас оправдать. Просто рядом стоял и угорал? Сразу выбил десяточку, Дмитрий Алексеевич. То есть вы бесстыдно насмехались над местной культурой и издевались над обычаями? «Молодцы!» – он подумал и сделал неочевидный вывод. «Ладно, допустим. Для нормального русского человека, исконно нетолерантного, в порядке вещей смеяться над всем подряд, мы над собой в любом случае смеемся больше. Может, и схавают. Лишь бы эта маска не оказалась какой-нибудь ритуальной, а то завтра с вами местные расправятся. Теперь все, все только начинается?» Разочаровал его Слава. Потом мы решили поужинать в аутентичном кафе. Нашли подальше от туристических улочек столики под открытым небом. В меню по картинкам выбирали. Нам понравилось. Еда, конечно, странная, но интересная. Поужинали. А потом я вспомнил, что деньги, которые вы нам на съемочный день приготовили, остались в брюках, а брюки в бунгало. И нам просто не оставалось другого выбора. «Нет!» Сдавленно от страха протянул Дмитрий Алексеевич. «Да». Расстроил его еще сильнее Слава. Я пытался объяснить официанту, но он по-английски ни слова не понимает. И что было делать? Короче, у съемочной группы камеры с отличным зумом. Они очень отчетливо зафиксировали, как мы сначала доедаем салат, потом срываемся и уносим ноги из кафе. А за нами два официанта и повар. Почему-то из соседних домов местные выскакивали. Тоже бежали следом. Торговцы с сувенирной улицы подключились, когда поняли, что происходит. И вот мы всей этой растущей процессией до отеля в центре неслись. Там погоня остановилась, а нас пропустили. Скорее от неожиданности. Или мы выглядели, как возможные клиенты. Не переживайте так? Вы ведь хотели пропаганду спорта. «Куда уж пропаганднее?» Менеджер уронил лицо в ладони и жалобно завыл. Все было не так плохо, как он думал. Это я и объяснила. Мы не воры, Дмитрий Алексеевич. Слава потом вернулся в кафе и деньги принес. Они так обрадовались, что ананас нам подарили. Сразу все поняли, посмеялись. По спине его похлопали и всучили ананас. Это было просто недопонимание из-за языкового барьера не больше. Вот только это уже никто не снял. Слава подтвердил. Да, мы это в комментариях объяснили. И огрызки ананаса в качестве доказательств предъявили. Но, сами понимаете, сняли одно, а на словах можно что угодно говорить. Менеджер потряс головой и достаточно быстро пришел в себя. По крайней мере, старался изобразить бодрость и безоговорочный оптимизм. А сейчас легкая неадекватность в моде. Возможно, зрителям даже понравится ваша придурковатость. Им уж сто процентов интереснее смотреть на устроенный на всем острове бардак, чем на то, как скучно Павел Василенко выкладывал сердечко лепестками роз, а его жена делала вид, что изумлена неожиданным сюрпризом. «Посмотрим, звездульки мои, теперь просто посмотрим. Это ведь все? Вы просто легли спать и ничего больше не натворили?» Мне очень не хотелось доводить его до инфаркта, но он был обязан знать. «Не совсем», — прошептала я и погладила его по взмокшей спине в качестве поддержки. Пока Слава относил плату в кафе, к нам заглянули Эдик с Тонькой. Как обычно, немного посидели и поболтали. Они долго не задерживались. Тони вышла первой, но эти сволочи поймали кадр, где я целую Эдика в щеку за ее спиной. Мы уже говорили, что у них камеры с потрясающим зумом. Хорошо, что сквозь стены снимать не могли. Иначе в эфир бы пошел совсем не такой невинный поцелуй. Эдик очень по мне соскучился. Дмитрий Алексеевич побледнел и начал хватать воздух ртом. Из странных булькающих звуков я разобрала, что ему интересно, как я это съемочной группе объяснила. Я пожала плечами и сообщила. Пришлось сказать, что мы с Эдиком знакомы с раннего детства. Жили в одном районе, вместе учились. И этот поцелуй в щеку был абсолютно сестринским. Ведь в присутствии Илоны мы не позволили бы себе никаких вольностей, если бы нас связывали другие отношения. Слава кивнул. И объяснение прозвучало бы прекрасно, если бы Света при этом не покраснела и не смутилась так заметно. Теперь давайте честно, Дмитрий Алексеевич. Нашу четверку объявят свингерами, и Ледика со Светой обвинят в интрижке. Без понятия. Простонал менеджер и шатко поднялся на ноги. Я лучше пойду, даже если еще что-то осталось. то я больше не хочу ничего знать. Он уплел непослушные ноги, а мы переглянулись. Основное все успели рассказать. То, что в момент прихода сегодня съемочной группы мы бодались на кровати, в сравнении определенно не считается. Просто мы ведь уже устали их ждать. А за ночь до этого я во сне переползла не то чтобы на Славину сторону кровати, а на самого Славу. После чего мы решили, что кто-то теперь будет спать на софе. Из-за это право встали на кровать и уперлись лбами. Кто второго столкнет на пол, тот и выиграл лучшее спальное место. Гости к нам заявились очень вовремя. Слава побеждал. Не знаю, включена ли была у них камера, но даже если это попадет в эфир, то, как выразился Дмитрий Алексеевич, будет выглядеть мило и по-модному неадекватно. А пока нам лучше бежать к Эдику и предупредить его, чтобы новость о нашей дружбе с детства не стала для него новостью. Ролик с нашим днём оказался на шестом месте по просмотрам и на первом по количеству негативных комментариев. Нам простили все, даже побег из кафе без оплаты. Но у Эда Модестина и Илоны Ласковой много фанатов. Они называют себя Эдлонщиками, соединив имена своих кумиров. И адлонщики не могли пропустить смазанный поцелуй, придумав ему тысячу объяснений. Наилучшим был тот, в котором звучала версия, что бывший одноклассник пропихнул меня на реалити-шоу. Действительно, а как еще можно было объяснить мое здесь присутствие? А худший заключался в том, что я, вешаюсь на Эда, забыв о приличиях и гордости. Интересно, до чего бы дошло, если бы я его в губы чмокнула? И явились бы сюда полным составом и сожгли бы меня на костре. Судя по всему, на этом этапе мы из шоу не вылетим. Скандал еще никогда рейтингам не вредил. Но настроение было ниже плинтуса. Ни разу в жизни меня не поливали грязью так обильно. И это было обидно. Славу тоже хорошо прилетало. В интернете он балансировал между рогачом и идиотом. Эдик сказал, что все в порядке. Любой шум лучше тишины. Но ему легко рассуждать. Его хейтеров затыкали его же фанаты. А наши чувствовали себя вольготно и несли, что в голову взбредет. Они так разгорячились, что начали собирать вообще все. И как мы на интервью мямлили. И что у меня ноги, оказывается, кривые, а на лице перебор с пластикой. Мне надо было остановиться до восьмой подтяжки. И что слава на самом деле совсем не слава. а любовник исполнительного продюсера. В таком ключе сразу объясняются многие детали. Поразительно, как много о нас знают интернетные мимо-крокодилы. Но их детективным талантом можно только позавидовать. Не каждый смог бы выстроить логическую цепочку от поцелуя в щеку до трудного славенного детства, которым ему повредили психику. И теперь он даже испытывает удовольствие от морального унижения. Он не показывал, что его это беспокоит, но родителям все же позвонил, чтобы за нас не переживали. «Привет, мам». «Заверяю, что я испытываю наслаждение от унижений со стороны своей девушки не потому, что надо мной в детстве отчим издевался. Ну, ты же в курсе, что у меня никогда не было отчима. Папе привет передавай». «Не могу». Вздохнула женщина. «Он уже четыре часа хохочет. Не пришлось бы санитаров вызывать. Скажи Свете, что у нее очень хорошо блестели на солнце волосы, когда вы от толпы местных уматывали. Я теперь хочу такой же шампунь». «Здравствуйте, Мария Леонидовна. Уже привычно вклинилась я. Привезу вам такой, когда в Москву поедем». «Спасибо, Светочка. И вы давайте там не расклеивайтесь». Я это тупое реалити-шоу только ради вас смотрю». Родителям славы все по барабану. Он, должно быть, в них устойчивостью и пошел. А мои расстроились. Им было неприятно читать столько дерьма о дочери, которая за всю жизнь никого не обидела. Но почему-то в их глазах виноватым остался Эдик. Ведь из-за него я все нападки переживаю. А он здесь при чем? Это не их пару без предупреждения снимали. Он стал такой же жертвой съемочной группы, как и мы. На общее собрание, куда нас пригласили для обсуждения следующего конкурса, я шла в дурном настроении. Организаторы задерживались, поэтому нам пришлось общаться с остальными участниками, которые уже были в курсе поднявшейся шумихи. Кто-то равнодушно пожимал плечами, но кто-то и пытался поддержать. Спортсмены, что на творческом конкурсе взяли первое место, сказали очень теплые слова. Чего вы ноете, сопляки? Мы с Ларисой ветераны хейта. Отмотайте интернет на два года назад, когда я с первой женой разводился. Глаза себе захотите выколоть». Маргарита Ивановна сидела с мужем и снова не была в курсе, кто мы такие и что с нами произошло. Но по разговорам суть уловила и накинулась на Семена. «Два года назад? Алло, новички. Нас хейтили до того, как это стало мейнстримом». «Да интернет создали специально, чтобы нас чморить». «Уважаемая Маргарита Ивановна», — подал голос сзади молодой блогер, «если думаете, что вас когда-нибудь хейтили, то попробуйте раскачать свой канал. Вот тогда и узнаете новые уровни боли». Селебы вокруг зашумели, все обменивались приятными воспоминаниями о травле и оскорблениях. А мне действительно немного полегчало. Ведь на самом деле здесь вообще не было таких, про кого хоть одного плохого слова не написали, и чем популярнее, тем резче были выражения. Эдстонии вообще просто улыбались. Вся наша четверка прекрасно помнила, как их актерскую игру критиковали вместе с растущими рейтингами сериала. Здесь собрались не звезды, а закаленные в боях носороги, которым уже давно все нипочем. Возможно, и наш временный провал надо воспринимать как знак появившейся популярности. Новое соревнование вернуло нам обоим настрой. Конкурсы поменяли местами. Один из спонсоров, крупный разработчик онлайн-игр на этом настаивал. Поэтому следующим этапом мы будем состязаться в их новом проекте. Здесь уже зрительский рейтинг не будет иметь значения. Вылетит тот, кто проиграет. а все бои будут записываться стримами. Шоу «Битва за любовь» шагает в ногу со временем, то есть старается подтянуть к себе аудиторию всех возрастов. Хотя настоящая причина, конечно, в другом. Разработчик игры не поскупился на такую масштабную рекламу нового продукта за месяц до его запуска. Старшее поколение заметно поникло, а Слава облегченно выдохнул. «Ну, играть-то я умею». Здесь можем даже на первое место претендовать». Так он и думал, пока уже по пути в бунгало мы не начали обсуждать подробности. Слава заверял. «Да не паникуйте вы так, Дмитрий Алексеевич. Все игрушки между собой похожи. Будут просто другие персонажи, локации и способности. Разберемся. Я, может, в рейда давно не ходил, но навыки сохранились. Не хотелось его огорчать, но пришлось». «Ты не учел, что я в рейды никогда не ходила? В онлайн-стратегиях понимаю чуть меньше, чем ты в танцах». Менеджер печально добавил. «А еще все участники получили демо-версию задолго до начала этих съемок. Они в обязательном порядке ее осваивали». «Точно!» — припомнила я. «Эдик постоянно в нее последние пару месяцев врубился». «А вот это уже хуже!» — нахмурился Слава. Внезапно растеряв оптимизм. Тогда на первое место уже не претендуем. Но, слушайте, если я в этом конкурсе вылечу, это будет просто смешно. Тренироваться мы сели сразу, ведь до боя с первой парой соперников нам выделили меньше двух суток. В демо-версии играли с компьютером и катастрофически ему проигрывали, пока Слава не сдался и не распределил роли. Я только охраняю базу, Собираю голду и не высовываюсь, а он берет лут, качается и гасит противников. Для этого мне выбрали самого неповоротливого персонажа, обладающего наибольшим запасом здоровья и наименьшими атакующими характеристиками. В моей задаче входило по команде агрить мобов, накладывать бафы, крафтить имбу, а из своих скиллов качать только стан. После пятой игры до славы дошло... что я ни слова не поняла, за что было названо нубом. К счастью, значение этого слова также осталось для меня загадкой.